Глава 5. Утром я почти не удивилась, увидев Конора в столовой. Приятель с аппетитом завтракал у меня блинчики со сметаной. При виде меня он приветливо улыбнулся во весь рот и замахал рукой. "Доброе утро, Амара", поздоровался громко. "Доброе", отозвалась я, пытаясь не показать своего огорчения. Да, я была рада видеть парня, но при этом отлично понимала, что ему здесь находиться не стоит. Тот же Фридрих опять на жалоются Эйнеру, и интуиция подсказывает, что это принесёт огромные проблемы парню. Не сомневаюсь, что его перевод на факультет родореднеров повис на слишком тонком волоске. "Глежут, ты осмелел", проговорила я, присаживаясь рядом. "Уже не боишься гулять по территории университета?" Нет, боюсь, конечно. Улыбка Конора слегка поблёкла, но тут же вновь всяяла поще прежнего. Парень беззаботно пожал плечами и добавил: "Но я решил, будь что будет. Если я попадусь на глаза лорду Плэкнера, то вряд ли он сразу же начнёт меня мучить и убивать. А его едкие шуточки я как-нибудь перетерплю". Передо мной беззвучно опустилась тарелка с новой порцией блинчиков. "Спасибо", поблагодарила я Дарину. Взяла в руки вилку и бездумно принялась вертеть её в руках, думая совсем не об еде. И что делать? Надо как-то сказать Конору, что пока ему лучше не приходить сюда. Но он потребует объяснений, а дать их я ему не смогу. Не желаю, чтобы кто-нибудь знал о моих особых отношениях с лордом протектором. Как-то это стыдно, что ли. Я хочу, чтобы однокурсники оценивали меня по моей учёбе, а не по интересу Эйнара ко мне. «Почему ты такая задумчивая?» — поинтересовался Конор. «Неужели детишки Кристофера Реднера опять досаждали?» «Нет», — я отрицательно мотнула головой. «Я их даже не видела со вчерашнего дня». «Это хорошо». Конор довольно кивнул. Неожиданно наклонился ко мне, перегнувшись через стол, и заговорческим тоном предложил. «А может быть, в библиотеку сегодня сходим?» Вместе не так страшно будет на глаза Лорду Блэкнеру показаться. Это было заманчиво, даже очень. Но о моей вылазке немедленно станет известно Эйнеру, как и о том, кто меня сопровождал в ней. И тогда бедняги Конору опять не поздоровится, причём он даже не поймёт, в чём же его вина. Я, пожалуй, воздержусь, мягко отказалась я. Но, «Ну, как знаешь, Конор пожал плечами и встал. отним глотком, допив свой кофе. Добавил с несходительной глядя на меня сверху вниз. А я, пожалуй, прогуляюсь. Надоело сидеть в своей комнате и собственной тени бояться. Не убьёт ведь меня лорд Блэкнер, право слово. Удача. Я слабо улыбнулась и вдруг попросила: "И будь осторожен, Конор. У меня почему-то очень плохое предчувствие". Хм, обязательно буду Конор снисходительно хмыкнул. Увидимся за ужином. После чего быстро вышел из столовой. Я проводила его долгим взглядом, чувствуя, как сердце рвётся на части от непонятного страха. Весь этот день я не находила себе места от волнения. Опять вернулось ощущение чужого давящего взгляда в спину, которое я не испытывала с того самого момента, как оказалась на территории университета. Вроде бы у меня не было никаких причин для беспокойства. На то и дело я прикасалась к кольцу на пальце, как будто оно каким-то образом могло исчезнуть. Несколько раз даже хотела нажать на камень. Правда, потом представляла последующее разбирательство с Эйнером и отказывалась от сумасбродной идеи. И в самом деле, что мне сказать ему? Мол, почувствовала какую-то неясную опасность, поэтому решила воспользоваться защитой амулета. Бред какой-то. Мне никто не угрожает, я в полной безопасности. А Эйнер между тем занят важным государственным делом. Было бы просто глупо отвлекать его из-за каких-то смешных подозрений и тревог. В столовой я была задолго до начала ужина. Буквально прилипла к одному из окон, выходящих на крыльцо здания, и замерла, ожидая, когда появится Коннор. К этому моменту переживание за приятеля достигло своего предела. Я то и дело начинала нервно грызть ногти. Хотя от этой дурной привычки меня в храме отучили много лет назад. Понятия не имею, сколько времени я провела так, расплющив нос об оконное стекло и беспрестанно озирая окрестности. Наверное, не меньше часа, а то и двух. Когда я пришла в столовую, тёплое закатное солнце лишь едва касалось вершин деревьев. А теперь косые алые лучи пробивались через стволы, и в углах комнаты уже начинали собираться сиреневые вечерние тени». Амара, у тебя всё в порядке? Осторожно осведомилась Дарина. Я не сразу сообразила, что она уже несколько раз пыталась завести со мной разговор, но замолчала, так и не дождавшись от меня каких-либо ответов. Ты какая-то сегодня сама не своя, добавила Дарина. Не знаю, честно призналась я. Помолчала немного и вдруг спросила. Слушай, а Фридрих здесь? Правда, тут Джесси Клась. И что я намерена сказать хранителю факультета, если он спросит, что случилось? Мол, не могли бы вы отыскать Конора? Фредерик в лучшем случае лишь посмеётся над этой просьбой. А в худшем... Впрочем, в любом случае об этом станет известно Эйнару. А стало быть, это сулит новые неприятности как мне, так и приятелю. «Фредерик!» — между тем задумчиво протянула Дарина. Замолчала на неполную минуту, потом с нескрываемым изумлением сказала... А знаешь, я его не чувствую. Как это не чувствуешь? переспросила я. Хм, сама не понимаю, в голосе Дарины послышалась растерянность. Он не здесь, это точно. Не в этом здании и словно вообще не в этом мире. То есть я домовой дух. Зачем-то напомнила мне Тарина. То есть способна без особых проблем почувствовать хранителя факультета на всей территории университета. Да что там, в любом месте Доркфорта, где бы он ни был. Правда, чем дальше он отсюда, тем тяжелее будет дозваться его. Но сейчас всё иначе. Фридрих где-то рядом, однако его сознание молчит, как будто он. Дарина запнулась на мгновение. И с неподдельным ужасом выдохнула. Как будто он на грани смерти. Не драматизируй, он просто без сознания. Вдруг раздался знакомый голос. Я резко повернулась, уже понимая, кого увижу. Вильгельм Реднер, старший сын Кристофера Реднера, стоял на пороге столовой. Он с издевательской ухмылкой склонил голову, приветствуя меня. А когда выпрямился, его глаза сухо и холодно блеснули. Что вы сделали с Фридрихом? спросила я испуганно. Да ничего особенного, Вильгельм пожал плечами. Надо было проучить этого облезлого кота, слишком много о себе возомнил. Однако забыл, что он не мегги, обычный оборотень с обычной кровью в жилах. Поэтому немного особого зелья, созданного специально для усмирения драных кошек, и наш любимый Фридрих погрузился в крепкий, спокойный и очень глубокий сон. «Несколько часов на забаву у нас будет». «Да вы с ума сошли!» Возмущенно воскликнула Дарина. «Я немедленно сообщу о вашем поступке Филиппу. Он, как заместитель лорда Реднера...» Договорить Дарина не успела. Все так же не отрывая от меня злого насмешливого взгляда, Вильгельм прищелкнул пальцами, и стены столовой вдруг полыхнули призрачным алым пламенем. Тутчас же Дарина подавилась очередным словом и резко замолчала. А ты, моя дорогая Дарина, рабыня этого факультета, проговорил Вильгельм, о чём тоже постоянно забываешь. Дарина, негромко позвала я, не отрывая насторожённого взгляда от парня. Что с тобой? Она не может тебе ответить, сказал Вильгельм. Даже не слышит тебя. Духи на той, духи, что их очень просто изгнать в царство теней. Конечно, не навсегда. Всё-таки готовит Дарина приотменно, не факт, что её приемница будет такой же искусной в кулинарном мастерстве. Но на некоторое время граница между мирами для Дарины закрыта. Она при всём желании не сможет сделать ничего. Внутри меня всё мелко тряслось от ужаса. Судя по всему, дети Кристофера Ретнера неплохо подготовились к мести, учли все мелочи. Остался вопрос, чего они добиваются. И что всё это значит? Нарочито спокойно осмеялась я, продолжая сжимать невидимое кольцо и готовая в любой момент активировать защиту. Что тебе от меня надо? Пусть только посмеет подойти ко мне. Вряд ли он догадывается, что у меня есть безотказный способ оказаться в полнейшей безопасности. Вильгельм неторопливо скрестил на груди руки, продолжая разглядывать меня с чуть презрительным интересом. Кстати, Ты забыла осведомиться о том, что с твоим приятелем, напомнил он с сарказмом. Сердце на какой-то миг вообще перестало биться. "Коннор, получается, они и Коннора достали. А что с ним?" как я не старалась говорить спокойно, но в тоне отчетливо прорезались истерические, испуганные нотки. И Вильгельм издал короткий смешок, явно удовлетворенный моей реакцией. "Пока ничего", процедил он. так сказать, наслаждается пикником в обществе Тианы и Оскара. Но если ты попробуешь что-нибудь сделать, то я отправлю зов брату и сестре, и тогда твоему дружку придётся ой, как несладко. Вы с ума сошли. Я с вызовом вздёрнула подбородок, заставив себя смотреть прямо в глаза Вильгельму, до краёв наполненных жгучей ненавистью. Вы же понимаете, Не можете не понимать, что придётся ответить за всё. Нападение на Фредерика, на Дарину, на Конера вас жестоко накажут. Нет, не накажут. Велигельм, позабавленный моей горячностью, ухмыльнулся одной половиной рта. Проговорился с той же злой иронией. Видишь ли, безродные, сегодня утром с нами связался отец и объявил, что более не намерен оплачивать нашу учёбу здесь. Всё равно мы никчемные, жалкие драконьи выродки, которым просто не дано подняться в небо. И вообще, вопрос с разводом решён окончательно. Он уходит из семьи. По брачному договору мать получит лишь жалкие крохи от его богатства, а мы мы не получим вообще ничего, потому что отныне мы его бывшие дети. На последних словах голос Вильгельма задрожал и почти сорвался, но не от обиды, а от ярости, то есть самой всепоглощающей слепой ярости, которая пылала сейчас в его тёмных глазах. «Мне очень жаль», — тихо сказала я, поражённая услышанным. «Не нас надо жалеть», — Вильгельм улыбнулся шире. «Тебя и Конора. Потому что мы решили хорошенько развлечься напоследок. Самое страшное наказание в университете — исключение». А мы уйдём сами, сразу как закончим с вами. И не пугайся так, могу успокоить. Убивать вас мы не собираемся, так немного потреплем. После чего медленно отлепился от дверного косяка и сделал шаг ко мне. От испуга я чуть не нажала на камень сразу же, не дожидаясь продолжения. Лишь мысль о Конноре остановила меня. Нет, я не могу сбежать и спрятаться, пока не узнаю, где он и что с ним. Вильгельм приближался ко мне медленно, явно растягивая удовольствие, а я отчаянно пыталась сообразить, что же делать. "А ты смелая", с лёгкой ноткой удивления кростатировал Вильгельм. Остановился, не дойдя до меня нескольких шагов, и продолжил: "Я думал, ты начнёшь кричать, попытаешься выскочить в коридор". "Разве мне это помогло бы?" спросила я. Безословно нет, холодно ответил Вильгельм. Ты, конечно, не смогла бы убежать ни при каких условиях. Я всё-таки на пятом курсе. То есть реакция и скорость у меня гораздо выше, чем у обычного человека. Но ты испортила мне веселье. Ну уж извини. Нет, я не позволила слишком дерзкой фразе сорваться с губ. Сейчас я не в том положении, чтобы грубить Вильгельму. Что скрывать очевидное? Меня совершенно не успокоили его слова о том, что убивать не меня, ни Коннора они не собираются. Убивать нет, а что насчёт покалечить или сбить до полусмерти? Вильгельм ещё на один шаг сократил разделяющее нас расстояние. Теперь он стоял совсем рядом от меня, так близко, что я чувствовала жар, идущий от его тела. Удивительно, он и в самом деле аж пылает от злости. и пылает это не сравнение, а самый что ни на есть факт. От Вильгельма шёл ощутимый жар, как будто в его крови сейчас пульсировал настоящий огонь. А может быть, всё-таки попытаешься убежать? вдруг попросил Вильгельм. Но ну, не порть мне развлечение. Завязжи, как следует, чтобы аж в ушах зазвенело. Ударь меня хорошенько, хотя бы замахнись. И ты в ответ ударишь меня? Я покачала головой. Нет уж, не хочется как-то. Кстати, а эта идея, если Вильгельм попробует ударить меня, то активируется защита кольца и его отшвырнет от меня. А что если спровоцировать его нападение? Но почти сразу я с огорчением отказалась от столь заманчивой идеи. Сначала надо выяснить, где Коннор. Вполне возможно, что Вильгельм не просто отшвырнет от меня, но и я перенесусь подальше от него. И тогда взбешённая моим побегом Троица отыграется на Коноре пуще прежнего, всё равно, как выяснилось, терять им нечего. Надо же, ты мне даже нравишься, Вильгельм одобрительно кивнул. И понравишься ещё сильнее, если будешь хорошей девочкой и дальше. Пойдёшь со мной добровольно? и протянул мне руку. Я с сомнением покосилась на неё. Если бы не тревога за Конора, то меня бы уже давным-давно здесь не было. Сейчас я мечтала оказаться в тишине спальни Эйнара. И плевать, насколько двусмысленно это бы выглядело. Но Конор у них... Перед мысленным взором встал приятель, светловолосый, вихрастый, с голубыми глазами и вечной улыбкой на губах. Если я сейчас предам его и брошу в беде, то сама себе этого никогда не прощу. «Идём!» Вильгельм был намного выше меня, поэтому мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. И с некоторым удовлетворением я заметила, как на дне его зрачков отражало изумление после моего ответа. "Что же, вечер намечается даже веселее, чем я предполагал". После короткой паузы Вильгельм вновь изогнул губы в высокомерной усмешке. Вперёд, безродная. Пальцы парня сомкнулись на моём запястье, и он потащил меня за собой. Хватка у Вильгельма была крепкая, к тому же он не особо церемонился со мной. Поэтому я то и дело кривилась, почти слыша хруст своих многострадальных костей. Но скорее откусила бы себе язык, чем позволила жало был, потому что прекрасно понимала, именно этого Вильгельм и добивается. Гораздо сильнее меня беспокоило кольцо. К тому моменту, как мы покинули здание, Оно сильно нагрелось, и то и дело моё сердце замирало от испуга, что вот-вот сработает защита. Мысленно я молилась всем богам сразу, а заодно и про родителей рода Ретнеров. Пожалуйста, не надо меня спасать. Точнее, надо, но не сейчас. Сначала я должна спасти Конора. И вдруг у меня возникло чувство, будто кольцо вняло моим отчаянным призывам, хотя звучит, наверное, как бред какой-то. Как может амулет, даже очень могущественный и древний, услышать просьбу своего хозяина? У них же нет собственного сознания. Но как бы то ни было, кольцо резко остыло, когда мы вышли на крыльцо. Правда, и Вильгельм к тому моменту перестал стискивать моё запястье, видимо, осознав, что бежать я и впрямь не собираюсь. «Люблю послушных девочек», — пробормотал он себе под нос. Бросил на меня взгляд... Я окончательно отпустил мою руку, небрежно кинув: "Точно сама пойдёшь. Точно к Конору отведёшь". Вопросом на вопрос ответила я. "Даже не сомневайся", заверил меня Вильгельм. Дождался моего утвердительного кивка, после чего принялся первым спускаться с крыльца, не обернувшись проверить, следую ли я за ним. Идти пришлось недолго. Как ни странно, но это действительно напоминало пикник. Тяны и Оскар ожидали нас на небольшой полянке вдали от главных аллей университета. Я наприглась и принялась озираться в поисках Конора. К этому моменту совсем стемнело, поэтому я не сразу заметила приятеля. А когда всё-таки увидела, то чуть не кинулась к нему со всех ног. Он уж очень странно он выглядел. Конор сидел прямо на земле, чуть поодаль от остальных. Его зелёный жилет с эмблемой факультета скомканной грязной тряпкой валялся в стороне. Рубашка была порвана, и на груди, засохшей кровью, запеклись несколько длинных порезов. Но главное лицо Конора, застывшее, застрифшимися чертами и совершенно пустым, бессмысленным выражением глаз. Моего появления Конор, по-моему, вообще не заметил. Его взгляд оставался абсолютно безразличным к происходящему вокруг. Что вы с ним сделали? выдохнула я, невероятным усилием воли заставив себя остаться на месте, а не броситься к приятелю на помощь. Потому что именно этого ждал от меня Велигелим. Вон с каким разочарованием поджал губы, когда этого не случилось. Пока ничего, вместо брата ответила Тиана и подарила мне чарующую улыбку, добавив: но «Ну, почти. Я лишь немного пощекотала его своими ноготками. Ноготками? Меньше всего раны на груди Конора выглядели так, как будто их оставили ногти. Слишком ровными и глубокими они были. Скорее, его кожу расчертили ножом. «Хм, у меня очень острые ноготки!» Насмешливо добавила Тиана и вдруг располосовала воздух взмахом остро наточенного стилета. которую выхватила из ножен на поясе и добавила с ядовитой иронией: "Стальные и смертельно опасные. Теперь понятно, откуда у Конора порезы". Я невольно попятилась, но в следующее мгновение Вильгельм, стоявший рядом, грубо подхватил меня под локоть, принуждая остановиться. "Ты, смотрю, ещё не начинал развлекаться", продолжила Тиана, обращаясь к нему. И смерила меня недовольным взором. Хм, оставил самое сладкое на потом. Хмыкнул Вильгельм. Не нравится мне всё это, вдруг сказал Оскар. Парень, в отличие от остальных, сильно нервничал. Очень бледный, он без остановки рассказывал по полянке, то сжимая, то разжимая кулаки. Мы не должны так поступать. Оскар резко остановился и угрюмо из подлобья посмотрел на брата. Подобное не сойдёт нам с рук. Ай, да стынь ты, лениво посоветовала ему Тиана. Это же безродные. Если всё пройдёт так, как задумано, то никто не посмеет на тронуть. Подумаешь, придумают какое-нибудь смехотворное наказание. Но главное, мы останемся в университете. Так, сдаётся Вильгельм многое мне не рассказал, потому как слова Тианы идут вразрез с его утверждением о том, что их отец отказался платить за обучение детей, поэтому они в ближайшее время покинут университет. И я перевела вопросительный взгляд на Велигельма. "Я соврал", спокойно сказал тот без особых проблем, угадав мои мысли. "Мы собираемся убить вас". "Конора, точно. Насчёт тебя ещё не уверен". По-моему, сердце у меня вообще перестало биться в этот момент. Я вдохнула А выдохнуть забыла. Но больше всего меня поразил тон Вильгельма, совершенно равнодушный, как будто речь шла о чём-то обыденном. "Как это неуверен", капризно удивилась Тиана. "Двое безродных в жертвенном круге, и у нас вдвое больше шансов на успех. Здесь я принимаю решение". Осадил сестру Вильгельм. Мне охотно протянул руку, погладил меня по щеке и многозначительно добавил: Я люблю упокорных девочек. И если Амара пообещает быть очень послушной, то, возможно, я проявлю милость. От прикосновения парня меня бросило в крупную дрожь. Я без особых проблем поняла, на что он намекает. Но нет, мерзость какая. Уж лучше умереть, чем позволить подобное. Ты весь в попашу, раздражённо фыркнула Тиана. то тоже ни одной смозливой мордашки пропустить не в силах. Вильгельм улыбнулся шире, опять погладил меня по щеке. В его глазах полыхнуло тёмное пламя, не страсти даже и не желания, а слепой жажды обладания. Рука аж заныла. Так мне хотелось врезать ему по щекену, но невероятным усилием воли я удержалась. Не стоит, Тамара, пока не время. Помни, что в любой момент ты можешь оказаться в опасности, но тогда Конор точно погибнет. Очень хорошая девочка, мы с тобой точно поладим. Похвалил меня Вильгельм, перевёл взгляд на сестру и уже жёстче продолжил. В общем, начнём с мальчишки, а дальше будет видно. Тиана негромко рассмеялась. Вновь взмахнула кинжалом, явно наслаждаясь всем происходящим. И повернулась к Конору. Приятель за всё время разговора, по-моему, даже не моргнул ни разу. Чем же его так оглушили? На магию не похоже. По крайней мере, я не вижу вокруг него никаких нитей колдовства. Тиана тем временем скользнула к Конору ближе, приложила к его груди лезвие кинжала, чуть надавила, и я невольно дёрнулась, готовая рвануть к другу на помощь. Сначала займись кругом. приказал сестре Вильгельм: "Успей ещё развлечься". Тиана разочарованно зашипела, но отошла от Конора. Правда, напоследок всё-таки не удержалась от искушения провести кончиком кинжала по его коже. Идётняк обзавёлся новым, пусть и не глубоким, но сочащимся кровью порезом. Правда, при этом Конор даже не поморщился, по-прежнему находясь в состоянии глубокого ступора. Что же делать? только эта мысль билась сейчас у меня в голове как помочь другу А что вы собираетесь делать осмелилась я на вопрос Тиана сказала про жертвенный круг зачем вам убивать конора Вильгельм словно не услышал моего вопроса Он наконец-то перестал сжимать мой локоть более того подошёл к сестре внимательно наблюдая за тем как она старательно вычерчивает кинжалом круг на земле Это способ усилить драконью кровь, неожиданно ответил мне Оскар. Парень перестал метаться по полянке. Он стоял чуть поодаль, следя за действиями брата и сестры с явным неодобрением. "То есть?" переспросила я. "Очевидно, что нам троим не дано подняться в небо", с тяжёлым вздохом сказал Оскар. "Драконья кровь слабеет, если передаётся по материнской линии. И слабеет сильно, как понимаешь?" «Это как раз наш случай. У отца вообще нет никаких способностей к магии. Зато у него есть деньги, поэтому мать и согласилась на брак. Отец замялся, как будто сомневаясь, стоит ли продолжать дальше. Отец мечтал о том, чтобы мы стали настоящими драконами. Не глядя на нас, подхватил Вильгелем. Для него это был вопрос чести». торговец, поднявшийся с самых низов благодаря своей смекалке и чутью, и тут такой небывалый взлёт, о котором он и мечтать не смел. Он вошёл в драконий род, да не абы какой, а принадлежащих к императорской крови. И если бы мы встали на крыло, то то Вильгельм скривился, как будто от сильнейшей боли. Сплюнул между зубов ругательство, настолько грубое, что мои уши потеплели от стыда. То, что наша кровь слишком слаба, было понятно уже после первого курса, добавил тем временем Оскар. Но отец продолжил платить за наше обучение. Не знаю, на что он рассчитывал. Возможно, на чудо. Скорее на то, что мы не будем мешать ему, вдруг фыркнула Тиана. Девушка сидела на корточках, старательно вырисовывая на влажной земле особенно сложный символ. С силой вздуло с лица Локан, упавше на глаза, и хрипло добавила: И отцу, и матери было удобно держать нас здесь. Они оба любили гульнуть в браке. Но если мать всё делала по уму, не выставляя на показ свои похождения, то отец в последние годы перестал соблюдать хотя бы видимость приличий. Однако стоит отдать ему должное. При нас он всё-таки хоть немного, но держал себя в рамках. По крайней мере, до последнего времени. И с силой вогнала кинжал по самую рукоять в землю. Я всё равно не понимаю, настойчиво проговорила я, вернувшись к первоначальному вопросу. Как смерть Конора поможет вам? Мы заберём его силу, опять вступил в разговор Вильгельм. Насколько я знаю, Конор считается весьма перспективным студентом, даже несмотря на то, что он безродный. Иначе его не держали бы здесь после попытки ограбить музей артефактов. И уж тем более сам глава рода зелёных драконов не стал бы спасать ему жизнь. Это всё говорит об одном. Конор рано или поздно поднимется в небо. Пробуждённых драконов слишком мало, поэтому так ценен каждый из них. Посредством ритуала мы заберём его способности. Это поможет усилить нашу кровь. Но вы всё равно понесёте наказание. С нажимом сказала я: "Сились хоть как-то достучаться до здравого смысла. Не стоит сравнивать себя с Конором. Одно дело попытка утащить артефакт, тем более не увенчавшаяся успехом, и совсем другое хладнокровное и расчётливое убийство. Неужели вы думаете, что после этого вам позволят остаться в университете? А если честно, именно так мы и думаем". Холодно бронил Вильгельм: "Как тебя там? Амара вроде. Так вот, лапотьника. Я опять повторю, если ты не поняла с первого раза. Пробуждённые драконы встречаются нечасто, и каждый такой дракон на вес золота. Да, нас накажут за убийство, но не так серьёзно, как ты успела себе навоображать. Более того, мы останемся при университете на законных основаниях. Отец не хочет платить за наше дальнейшее обучение. Ну что же, Больше этого будет и не надо ведь за твоё пребывание в университете как и пребывание здесь Конора платит корона Я открыла рот желая продолжить спор да так и замерла а ведь Конор говорил что пытался уйти из университета мечтал быть отчисленным потому и нарушал правила раз за разом однако его всё равно оставили здесь но тогда получается что и мне не покинуть университет Лорд Эйнер Ретнер был настолько великодушен, что оплатил моё пребывание в храме. Кто бы мог тогда подумать, что в итоге я попаду в куда худшее рабство? Довольно болтать, вдруг сказала Тиана и поднялась на ноги. К этому моменту на земле уже был начертан жертвенный круг. При виде символов, которые шли по его линии, меня почему-то затошнило, и затошнило сильно. Я торопливо отвела взгляд, почувствовав, как горло подкатило желчь. Слишком неправильными они были, слишком изломанными под самыми странными углами, и в каждом знаке чудился не мой крик, преисполненный страдания. Всё готово. Тиана тыльной стороной ладони утёрла испарину, выступившую на лбу, взглянула на Вильгелима. Давай. Внизу живота тут же заныло. Я прекрасно понимала, что закончились разговоры, пришло время действовать. Но как? Рука словно сама легла на кольцо. Одно движение, и я буду далеко отсюда, попаду в тёмное спокойствие спальни Эйнера, но Конерта останется тут. Тем временем Вильгельм шагнул к Конеру, легко вздел его на ноги с гробаста за воротник рубашки и швырнул в крок. Конер выглядел сейчас как кукла. абсолютно лишённый каких-либо чувств, желаний и стремлений. Он послушно вытянулся на земле, широко раскинув ноги и руки, запрокинул лицо к тёмно-синему вечернему небу. В его глазах по-прежнему не было ни капли разума, лишь заплясали отблески пламени магического шара, взмывшего ровно над его головой. Видимо, для проведения ритуала нужен был свет. Нельзя так. Я не сразу поняла, что это вырвалось из моих уст. Нельзя так, повторила громче и увереннее. Это же, это же убийство. Нельзя так. А вот теперь ты меня расстраиваешь. Вильгельм повернулся ко мне, недовольно покачал головой, сделал шаг ещё один по направлению ко мне. Ты хорошая девочка, зачем-то напомнил. Не заставляй меня делать тебе больно. «Я уверен, мы придем к взаимовыгодному соглашению». И улыбнулся. Криво, страшно. В его глазах взметнулась метель тьмы при этом. И я вдруг отчетливо поняла. Нет, не сомневается. Ни на миг не сомневается в верности своего решения. «Так нельзя!» Громче и как можно увереннее повторила я. «Нельзя так делать! Вы будете убийцами!» Вас никто не оправдает. Предположим, что ритуал сработает, и вы пробудите в себе драконов. Но за убийство всё равно придётся ответить по всей строгости закона. Какое-то время после этого было тихо. Тиана Ленива поигрывала кинжалом, глядя на распростёртого в круге Коннора. Оскар вообще отбежал подальше и стоял бледнее смерти. Вильгелем Он тот смотрел на меня в упор, не отрывая ни на миг взгляда. Всё-таки ошибся, негромко выдохнул он. Ты не будешь хорошей девочкой. Азря. Не буду. Я резко шагнула к жертвенному кругу, сжала кулаки, начав концентрировать энергию. Убью любого, сухо предупредила я. Кто хоть шаг сделает к Конору, клянусь И кончики моих пальцев окрасились в багровые тона атакующего заклинания. Вильгельм и Тиана переглянулись, но главное, Оскар с тихим склипом ринулся в лес. Видимо, у него окончательно стали нервы. Ну что же, оно и к лучшему. Одна против двоих это намного лучше, чем одна против троих. Ты, как наш отец, не умеешь выбирать девок, с сарказмом сказала Тиана. Она безродная и зачислена в неё испытаний, огрызнулся Вегелим. То бишь, в её жилах точно есть немалая доля драконьей крови. Я ничего не сказала. Я просто наблюдала за каждым их действием. Нет, Конор не умрёт, точно не в моём присутствии. Вегелим сделал шаг ко мне, ещё один. Он приближался медленно, как охотник к загнанной жертве. И я никак не могла разгадать Почему он настолько уверен в успехе? Вильгельм приблизился ко мне до очень опасного предела. Я понимала, что надо ударить прямо сейчас. Первый на опережение, не задумываясь о последствиях, но не могла. Никогда бы не подумала, что это так тяжело бить атакующими чарами по человеку. Не делай этого, Вильгельм, тихо и обречённо предупредила я, понимая, что не отступлю. Прошу ты ведь неплохой человек. Не надо. Тёмные глаза Вильгельма потемнели ещё сильнее. Теперь вся его радужка была заleta чёрным мраком. Ты настолько уверена, что мы неплохие люди, вдруг проговорил негромко. Пауза всё тянулась. Вильгельм смотрел на меня в упор, даже не моргая при этом, а Тиана почему-то постоянно испуганно озиралась по сторонам. Я хочу верить в это. "Ты ворда сказала я, не позволив себе ни на долю секунды сомнений. Это так мило", Вильгельм улыбнулся. Осторожно, чуть касаясь подушечками, провёл пальцами по моему лицу. Неужели моя просьба сработала? Неужели он прислушался к моим словам и откажется от своих намерений? Кольцо на пальце вдруг загорелось огнём, как будто предупреждая об опасности. И одновременно с этим Вокруг меня вспыхнула серебристая паутина каких-то чар. В долю секунды они окутали меня в плотный кокон. Я изо всех сил дернулась, сились отпрянуть, скинуть с себя чужое заклинание. Тут же с ужасом осознала, что более не способна управлять собственным телом. О, демоны! Я даже моргнуть была не в состоянии. «Постой пока так!» Вильгельм улыбнулся шире. Закончим с Конором, займёмся тобой. После чего отвернулся, мгновенно утратив ко мне какой-либо интерес. Кивнул сестре, и та опустилась под ли Конора на колени. Рванула на его груди рубаху, которая без того уже напоминала лохмотья, и та послушно расползлась лоскутами. Приступим. Тиана нервно облизнула губы, занесла над грудью Конора кинжал. Я мысленно застонала. Силе со освободиться из пут заклинания. Напряглась так, что перед глазами всё потемнело от чрезмерного усилия. Вы пустое. Паутина лишь вспыхнула ярче, по-прежнему не давая мне ничего сделать. Почему кольцо никак не отвечает на эту магию? А впрочем, Фридрих предупреждал меня об этом. Он сказал, что моя защита реагирует лишь на прямую угрозу или нападение. Авельгелим просто обездвижил меня при помощи чар. Вельгелим глубоко вздохнул, вытащил из кармана штанов мятый листок бумаги, аккуратно развернул его и принялся мерно, на распев, читать заклинание. Я вновь всё своё внимание обратила на него. Он подошёл вплотную к пределам круга, остановился так, что носки его сапог почти касались глубоко прочерченной в земле линии. Его голос звучал не громко, но каждое слово похоронным набатом отзывалось в моих ушах, потому что я прекрасно понимала, как только он закончит говорить, придёт конец жизни Конора. Звучание его голоса завораживало и одновременно пугало до противных мурашек. Казалось бы, я понимала каждое слово, но смысл полных фраз ускользал от меня, а при попытке вслушаться Голова начинала противно кружиться. Внезапно занесённое над беспомощным коннором остриё кинжала налилось тревожным багровым светом, как будто раскалённая Данильсия. От тела, распластанного на земле парня, потянулись вверх тоненькие ниточки силы, которые вливались в сталь ножа. «Я чувствую!» — восторженно выдохнула Тиана. «Этот ритуал действительно работает! Вели гелем!» Его энергия переходит ко мне. Вильгельм запнулся на мгновение, и поток сил от Конора прекратился. Гневно сверкнул на сестру глазами, после чего вернулся к чтению заклинания. Глаза жгло огнём от невозможности моргнуть. Первые слезинки прочертили влажные полосы на моих щеках. Я не могла поверить, что всё это происходит на самом деле. Неужели вот-вот Коннор погибнет, а я не сумею ему помочь? И опять паутина обездвиживающего заклинания вокруг меня запылала всеми оттенками алого, когда я в очередной раз попыталась её скинуть. Пустое. Спустя несколько секунд я была вынуждена остановиться, осознав, что ещё немного и задохнусь от слабости. Я не порвала ни единой ниточки чар, но ощущала себя так, как будто выдержал настоящий бой. В этот момент Конор вдруг издал слабый стон, очень тихий, на самой грани восприятия. Остриё кинжала, занесённого над ним, уже сияло подобно багровой звезде смерти. Вихрь чужой энергии окутывал Тиану, словно сверкающая мантия. Настоящее безумие. Даже страшно представить, как чувствует себя сейчас Конор. «Вот-вот его силы выпьют досуха!» Конор застонал опять, чуть громче, и вдруг подавился страшным, клокочущим хрипом, как будто захлёбывался от боли. К этому моменту окончательно стемнело, но поток энергии, идущий от Конора, освещал всю полянку, затмив с собой даже свет от магического шара, который на этом фоне казался до нельзя тусклым. Тем временем Виллегельм закончил читать заклинание. Последнее слово тяжело упало в тишину. И Тиана вдруг рассмеялась в полный голос. За её спиной зашевелились тени, сплетаясь в единое целое, и внезапно распахнулись двумя огромными призрачными крыльями. О, я чувствую зов неба! Тиана запрокинула голову наверх, «Я знаю, что могу полететь!» Конора вдруг выгнала жесточайшей судорогой, так что он касался земли лишь затылком и пятками. Затем он рухнул на землю, и энергия, идущая от него, стала слабеть. «Увы, я прекрасно понимала, что это означает. Ещё минута, быть может, две, и несчастный погибнет». А затем наступит и моя очередь умирать под ночным небом. Кольцо слабо потеплело на моём пальце. Но почему защита не работает? Пусть мне не грозит опасность прямо сейчас, но грозит в ближайшем будущем. Кольцо потеплело ещё сильнее, но главное, одна из ниточек паутины, удерживающей меня на месте, внезапно порвалась, хотя я при этом ничего не делала. А ведь не так давно мне уже чудилось, будто кольцо реагирует на мои мысли. Неужели с ним можно договориться? Пожалуйста, мысленно взмолилась я. Помоги мне, но только не переноси отсюда. Я должна спасти Конора. Ощущение тепла сразу же исчезло. Ага, сдаётся. Я начинаю поднимать закономерность. Кольцо реагирует только на то, что может угрожать непосредственно мне. Да Конера, дела ему нет никакого. У меня болят глаза, подумала я. Я не могу больше стоять без движения. Всё тело затекло и болит. Ага, сработало. По мере перечисления моих жалоб кольцо вновь стало теплеть. Но главное порвалось ещё несколько нитей опутывающего меня заклинания. Мне что-то нехорошо, лихорадочно выдумывала я. всё новые и новые причины для немедленного освобождения. Нос чешется невыносимо. Хочу сесть! Хочу!» С каждым моим словом кольцо нагревалось всё сильнее и сильнее. И вдруг чары, удерживающие меня на месте, исчезли. Пропали без следа, как будто их и не было. «Самое главное, что этого никто не заметил!» Вильгельм не отрывал жадно во взор от сестры, которая была окутана облаком чужой силы. Это облако медленно впитывалось в неё, и с каждой секундой распахнувшиеся крылья становились всё реальнее и реальнее. Нельзя медлить. У Кон оставалось всего несколько секунд жизни, если я немедленно это не прекращу. И я ударила по вигельму. Теперь я не испытывала ни малейших сомнений в верности своего поступка. Крохотная молния атакующих чар соскользнула с моих пальцев. Угодила в спину Вильгельма, и тот отлетел далеко в сторону. Вырезался в одно из деревьев и сполз на землю, оглушенно замотав головой. Не обращая на него внимания, я подскочила к кругу. Теперь я целилась в кинжал Тианы, надеясь, что это остановит ритуал. И еще одна молния слетела с моих пальцев. Но пределы круга она пересечь не смогла. Вонзилась в невидимую границу. Заиграла всеми оттенками красного и исчезла без следа. Глупая. Тиана посмотрела на меня в упор. На её губах заиграла жестокая ухмылка. Тебе не спасти его. Всё кончено. Я не стала вступать в пустой глупый спор. Вместо этого собрала все силы, которые у меня оставались, и ударила в новь, повелительно вытянув перед собой руки. Но прежде чем чара сорвалась в недолгий полёт, что-то случилось. И случилось со мной. Алые молнии на какой-то миг зависло передо мной, затрещало, недовольно плюя искрами, и стало стремительно набирать мощь. В её сердце проклюнулся жгучий белый огонь. Чем сильнее он разгорался, тем тяжелее мне было оставаться на ногах. Это заклинание Словно иссушало меня изнутри, вытягивая всю энергию. Кольцо теперь не просто грело палец. О нет, оно превратилось в раскалённый металл. Удивительно, почему ещё не запахло палёным. Но я бы скорее отгрызла себе руку, чем позволила бы опустить её. В глазах Тьяны по-прежнему горело неприкрытое торжество. Она улыбнулась шире, замахнулась, готовая вонзить кинжал в грудь Конора. Это поставило бы окончательную точку в ритуале. Медлить больше было нельзя. Мои чары столкнулись с границей круга. На какой-то чудовищный миг мне показалось, что всё было зря. И вот-вот я стану свидетельницей жестокого убийства друга, будучи при этом бессильной помочь ему. Но этот страх длился всего долю секунды, потому что затем столб белого огня взметнулся выше деревьев, до самого неба. Тянов вскрикнула, зажмурилась, и её кинжал выпал из ослабевших рук. "Дурная девчонка", послышалось позади злобное. "Так и думал, что с тобой будут проблемы". Вильгельм уже был на ногах. Он подскочил ко мне, недвусмысленно сжал кулак, отводя его в сторону. И нож отлетел далеко за пределы полянки. Наверняка не успев понять, что вообще произошло, Нет, всё-таки хорошо, что на мне кольцо рода Реднеров. В некоторых моментах, ну, очень полезная штука. А. Тебе всё равно не спасти его. Тиана с вызовом выпрямилась передо мной, и крылья за её спиной распахнулись шире. Я забрала всю его силу. Ему не выжить. И я вела нить очередного заклинания, не отвлекаясь ни на что другое. Воздух сгустился до предела от напряжения. Я забыла об необходимости дышать, думая только об одном: лишь бы успеть, лишь бы спасти Конера. Тиана раздражённо фыркнула, легко отбив очередной атакующий шар, который стремительной свечкой взмыл в ночные небеса. Широко развела руки в стороны и начала преображаться. Пока ещё призрачные крылья обняли её в подобие плаща, и изнутри донёсся глухой Разъяренный крик пробуждающегося дракона. Я невольно попятилась, но тут же остановилась, упрямо прикусив губу. Да, против настоящего дракона у меня нет шансов, но отступать я всё равно не собираюсь. Как тут весело, однако. Вдруг прозвучал позади хрипловатый мужской голос. Лорд Велнер Блэкнер. Мм, вот только его сейчас не хватало для полного счастья. Я позволила себе лишь один краткий взгляд на главу рода Чёрных Драконов. Бландин стоял чуть поодаль, скрестив на груди руки, весь в чёрном. Он широко улыбался, как будто получал нескрываемое наслаждение от происходящего. Но ещё бы, кто бы сомневался. И кровь в моих жилах заледенела от осознания, что Велнер сейчас присоединиться к моим противникам. Даже обидно, что на такую интересную вечеринку меня не пригласили. Велнер кивнул мне, словно приветствуя. Я зло сплюнула между зубов проклятие. Опять посмотрела на Тиану. Она была плотно окутана пеленой чужой энергии. Но призрачные крылья то и дело теряли свою реальность. На землю упало несколько клочков тьмы. и растаяли без следа. Недовольный рык прозвучал вновь, ещё громче и с какими-то истерическими нотками. "Детка, отойди". Я не сразу поняла, что лорд Блэкнер обращается ко мне. Он выразительно хмыкнул, показал глазами в сторону, и я грызнулась. "Не подумаю. Там Конар, и он вот-вот. Он точно умрёт, если ты продолжишь пререкаться со мной". перебил меня Волнер. Приказал уже резче. «В сторону! Брысь!» Я все еще сомневалась. Неужели он действительно собирается помочь мне? Лорд Блэкнер устало вздохнул, и вдруг к тьму вокруг него располосовали два огненных хлыста, которые он создал из магии. Даже на расстоянии пахнуло жаром так сильно, что я попятилась. «Удар!» Один из хлыстов разрезал мрак в опасной близости от меня. В полёте расщепился на тысячи нитей, и Тиана вдруг вскрикнула от боли. Её защита оказалась в мгновение ока, разрезанной на множество частей. Призрачные крылья ещё трепетали за её спиной, правда, теперь они больше напоминали живые лохмотья, силищиеся срастить края. Велнер примерился для нового удара. «Нет!» — а это выкрикнул Вилькелем. и на лорда Блэкнера обрушился целый град пламенных шаров, созданных парнем. На какой-то миг багровая стена пламени закрыла от меня высокую худощавую фигуру лорда полностью. Сердце больно сжалось от испуга. Неужели он погиб? «О да, тут действительно очень весело!» Раздалось насмешливое, и я перевела дыхание. Никогда бы не подумала, что буду переживать за жизнь этого мерзкого Бландина. Второй удар огненного хвоста предназначался именно Вильгелиму. В ответ раздался такой отчаянный вопль, что стало ясно, Вильгелиму не удалось увернуться. Тианр рванула на помощь брату, но лорд Блекнер опять взмахнул первым хвостом, нити которого успели сплестись обратно в единое целое. И опять тысячи нитей окружили девчонку. На сей раз они сдёрнули с неё остатки крыльев, окутали огненной сетью, и Тьяна рухнула на землю. Не закричала даже, по-звериному зарычала от дичайшей боли. И я уже была около Конора, упала перед ним на колени, провёл ладонью по бледному лицу, убирая назад прилипшие к лбу волосы. В открытых, остекленевших глазах приятеля отражались отблески от горящего заклинания, успевшие поседеть губы были приоткрыты в каком-то детском немом удивлении. Но я не чувствовала даже намёка на дыхание. Коннор я горько всхлипнула. Ну давай же. Живи. Пустое. Разумом я осознавала, что всё закончено, но сердцем отказывалось это принять. Жаль, что весело было недолго. Фыркнул за спиной лорд Блэкнер. Ну, что там, детка? Он мёртв, прошептала я, и слёзы градом полились из моих глаз. Конор мёртв. Печально, холодно бросил Вэлнер. А ну-ка, дай взгляну. И блондин в свою очередь встал на колени перед распростёртым телом Конора. не обращая внимания на то, что тем самым пачкает во влажной земле свои штаны. Приложил два пальца к его шее, сились нащупать пульс. «Пожалуйста, помогите ему!» — взмолилась я. В светлых глазах лорда Блекнера промелькнула слабая усмешка, как будто его чем-то позабавила моя просьба. «Сдается, кое-кто горит желанием поговорить с тобой», — неожиданно сказал он. «Он». «О чём это он?» Задать вопроса вслух я не успела. Внезапно вокруг меня распахнулся портал, и меня затянуло во тьму переноса. Но в последний момент я успела заметить, как с ладони Велнера, обращённой к Коннору, полился прохладный зеленоватый свет какого-то заклинания. Если судить по цвету, то, как ни странно, исцеляющего.